Глава шестая. Ангелы-хранители. «Когда Перельман заканчивал университет, ко мне пришла его мать», — вспоминает Виктор Залгалер. Она сказала, что Григорий мечтает попасть в наш институт. Речь шла о Ленинградском отделении Математического института имени Стеклова Академии наук. Судя по всему, Залгалеру не показался странным визит матери взрослого человека к научному руководителю своего сына для обсуждения его академических перспектив. И у Виктора Залгалера, и у Любови Перельман, кажется, были серьезные причины для вмешательства в судьбу Григория и решения некоторых проблем, которые тот самостоятельно решить не мог, да и не хотел». С конца 1940-х, когда зал галер нашел свое имя в списке зачисленных в аспирантуру, в советской образовательной политике изменилось немногое. Аспирантура для евреев оставалась практически недоступной. Институт имени Стеклова выделялся даже на этом фоне. Открытое письмо, составленное группой американских математиков и распространенное в 1978 году на Всемирном математическом конгрессе, проходившем в Хельсинки, гласило «Математический институт имени Стеклова – престижное научное учреждение. В течение последних 30 лет его директором был академик Виноградов, который гордится тем фактом, что во время его руководства институт стал «свободным от евреев». В отличие от ситуации, в первые годы после окончания Второй мировой войны ключевые посты в математике сейчас занимают люди, которые не только не желают защищать перед властями интересы науки и ученых, но в своей деятельности даже выходят за рамки официальной политической и расовой дискриминации. Академик Виноградов Занимавшийся теорией чисел, руководил институтом имени Стеклова почти полвека и считал антисемитизм личным долгом. Он умер за четыре года до окончания Перельманом ЛГУ. Этого времени, конечно, было недостаточно для того, чтобы институт имени Стеклова расстался с почти полувековой антисемитской традицией. Приемники Виноградова поддерживали ее с большим или меньшим энтузиазмом. Положение Перельмана осложнялось и тем, что все важные решения, касающиеся института имени Стеклова, принимались не в Ленинграде, а в Москве. Руководители Ленинградского отделения не могли повлиять на ситуацию. К тому же новый директор отделения, Людвиг Дмитриевич Фадеев, отпрыск русского аристократического слегка, эксцентричного семейства до тех пор не был замечен в осуждении антисемитских настроений прежнего руководства института имени Стеклова. «Я не знал, как Фадеев воспримет нашу идею», поделился со мной Залгалер. Эта идея заключалась в том, чтобы предложить место в аспирантуре одному из самых одаренных и прилежных студентов, которых когда-либо видел матмех ЛГУ. Залгалер поговорил с Юрием Бурагу, своим бывшим учеником, руководившим лабораторией в Ленинградском отделении института имени Стеклова. Залгалер и Бурагу составили план. Атака Перельмана должна была предваряться залпом тяжелой артиллерии. Александр Данилович Александров согласился написать руководству института имени Стеклова письмо, в котором просил разрешить Григорию Перельману готовить там диссертацию и сообщал, что согласен стать его научным руководителем. Нелепость этой просьбы академик и светилы советской науки хлопочет за неприметного старшекурсника, должна была обеспечить успех предприятия. Александров был не из тех, кто с готовностью принимает или оказывает благодеяние, но это был тот случай, когда его высокий статус мог сыграть решающую роль. Смотрите интервью, взятое автором у Виктора Залгалера 16 марта 2008 года в Риховате, Израиль. «Если бы Бураго захотел взять Перельмана к себе, ему никто не позволил бы это сделать», рассказал мне Алексей Вернер, ученик и соавтор Александрова. Но отказать академику они не смели. Валерий Рыжик, присутствовавший при нашем разговоре, согласился с этим и прибавил, что Александров пересказал ему содержание письма. «Это исключительная ситуация, когда следует проигнорировать национальность». Оставим без внимания предположение, будто Александров или Рыжик верили, что в обычной ситуации игнорировать национальность не следует. В этой истории удивительно вот что. В тактической операции принимало участие, кажется, все математическое сообщество Ленинграда, за исключением самого Григория Перельмана. «Поступление Гриши в аспирантуру было сопряжено с большими трудностями», — вспоминал Голованов. «В его паспорте было написано, что он еврей, а у меня, между прочим, нет». Вопрос решался на заоблачных по тогдашним временам высях. Люди не ниже уровня академика участвовали в борьбе за просовывание Перельмана в аспирантуру, что само по себе, кстати говоря, очень весело, потому что, с одной стороны, «Гриша» — это да, но, с другой стороны, аспирант, вообще говоря, не велика птица. Знал ли об этих интригах сам Перельман или оставался в неведении? Отслеживать процесс и быть в неведении — это не все возможные варианты. Голованов откинулся на спинку стула и с довольной ухмылкой повторил фразу, часто им употребляемую в наших беседах. «Видите ли...» Гриша — очень умный человек. Это не связано с его математическим талантом, который, по-видимому, все признают. Гриша — очень умный человек. То есть допустить, что он был в неведении, я не могу. Хотя, признаться, я не обсуждал с ним тогда эту тему. Другими словами, Голованов и Перельман, знакомые друг с другом больше десяти лет, Учившиеся математики бок о бок, сидевшие рядом на вступительных экзаменах в аспирантуру, экзаменов было два, по избранной математической дисциплине и истории КПСС прилежно избегали обсуждения очевидных вещей. Мотив Голованова ясен. Он преувеличенно вежливый человек, почти болезненно заботящийся о том, чтобы не задеть чувств друга. В 1987 году Голованов был также смущен тем, что получил преимущество только от того, что в его паспорте не значилось, что он еврей. Поведение же Перельмана соответствовало его характеру. Система приема в аспирантуру, дискриминационная и построенная на интригах, могла просто не соответствовать представлению Перельмана о мире математики как справедливом и меритократическом. Он не только не хотел, не умел говорить о неопределенности своего математического будущего, как не умел планировать. Подход Перельмана к вопросу о поступлении в аспирантуру оказался полностью противоположным подходу Залгалера. Последнего так сильно разозлило, что поступлением в аспирантуру он может быть обязан кому-то, что он буквально вычеркнул себя из списка принятых, тем самым покинув систему, которая разлагалась и разлагала. Перельмана тоже не слишком радовала мысль о том, что он будет кому-то чем-то обязан. Однако он просто проигнорировал закулисную сторону поступления. С точки зрения великого порядка вещей, представление о котором наставники внушили Перельману, он, конечно, был прав». Унижения, которым советы подвергали ученых, особенно ученых-евреев, не имеют отношения к нормальной математической практике. Они не должны занимать ум математика. Во второй половине XX века те из советских математиков, которые желали заниматься наукой так, как должна, вынуждены были сойти в мир математического андеграуда и, следовательно, лишиться привилегий. Те, кто принадлежал к миру, так называемых официальных математиков, получали рабочие кабинеты, приличную зарплату, квартиры от Академии наук и изредка возможность выехать за границу. Однако им приходилось терпеть идеологическую опеку, дискриминацию и коррупцию. Обобщающий ум Перельмана не мог принять эту дихотомию. Перельман желал заниматься математикой так, как следовало ею заниматься, и там, где следовало это делать – в Ленинградском отделении Института имени Стеклова. Благорасположение коллег, которые вступились за него, и деликатность друзей, которые не поднимали в разговоре эту тему, позволили ему и дальше жить в воображаемом мире. Осенью 1987 года Григорий Перельман стал аспирантом при Ленинградском отделении Института имени Стеклова. Александр Данилович Александров его научным руководителем. Перельман стал таким образом последним математиком, удостоившимся этой чести. Официально Перельман числился в лаборатории Бурага. Никто тогда не знал, что это было лучшее время и место для математика, начинающего научную карьеру. Год спустя после того, как Перельман окончил университет, генсекция КПСС, Михаил Горбачев инициировал радикальную перестройку советского общества. В конце 1986 года Андрей Сахаров, нобелевский лауреат, главный советский правозащитник и выдающийся физик, вернулся в Москву из Горьковской ссылки. В начале 1987 года, как предполагалось, все советские политзаключенные должны были быть отпущены. В 1988, год спустя после поступления Перельмана в аспирантуру, началась политика гласности, короткий золотой век советских интеллектуалов, когда чтение толстых журналов стало привычкой миллионов и началось всенародное обсуждение перспектив страны. В 1989, когда Перельман был занят диссертацией, Граждане СССР припали к телеэкранам, наблюдая за ходом первых в своей жизни полудемократических выборов и парламентских дебатов. Всеобщее оживление было настолько сильным, что даже Перельман, презирающий политику, не смог полностью его игнорировать. Григорию Перельману невероятно повезло. Он начал карьеру за несколько лет до того, как экономические реформы начала 1990-х сделали исследовательские учреждения нищими, а ученых обрекли на нестабильное от гранта к гранту существование и наметание между заграничными научными гастролями и работой в России». В конце 1980-х аспирантская стипендия, по словам Александра Голованова, была на 10 рублей больше зарплаты, на которую можно было существовать. В то же время положение советских научных учреждений стало заметно меняться. Железный занавес поднимался. Советские ученые начали выезжать за границу, а иностранные исследователи беспрепятственно посещать СССР. Уже была прекращена цензура иностранных научных изданий, а экономический кризис еще не подорвал библиотечную систему подписки. Почтовая и телефонная связь стала доступной как никогда. Для академических учреждений наподобие института имени Стеклова это означало изменение интеллектуального климата. Для Григория Перельмана, что его путь к вступлению в ряды международной математической элиты, теперь был свободен. Его мировоззрение не подвергалось испытаниям. Кроме того, он мог теперь встретиться с Михаилом Громовым. С определенного времени Михаил Громов оказывался связан почти с любым серьезным поворотом в судьбе Григория Перельмана. Каждый, с кем я встречалась, стараясь проследить траекторию Перельмана после окончания школы, упоминали в разговоре имя Громова. Он рекомендовал Перельмана на ту или иную академическую должность, привозил его на конференцию, выступал соавтором его статьи. зал галер отозвался о Громове так. «Это лучшее, что дал Ленинградский университет». Михаил Громов защитил в ЛГУ докторскую диссертацию в 1968 году, когда ему было всего 25. Его научным руководителем был Владимир Рохлин, тополог, которого Александр данилыч Александров спас от репрессии. Громов, чья мать была еврейкой, отчаялся получить научную должность в институте имени Стеклова или даже менее желанную для него преподавательскую – в родном университете. В конце 1970-х он эмигрировал в США и стал работать в Курантовском институте Нью-Йоркского университета. Позднее сделавшись одним из ведущих геометров мира, он начал делить свое время между Курантовским институтом и сверхпрестижным институтом высших научных исследований в Бюрссюр-Ивет под Парижем. Я встретилась с Грумовым в Парижском институте имени Анри Пуанкаре, подразделении университета имени Пьера и Марии Кюри, в котором проводятся конференции и семинары по математике и теоретической физике. Эта информация с университетского веб-сайта подтверждалась табличками на круглых деревянных столах в институтском кафетерии «Для математиков и физиков-теоретиков». Громов вел оживленную дискуссию с американским топологом Брюсом Кляйнером. Я встретилась с ним в Нью-Йорке несколькими месяцами ранее. Когда я подошла, Кляйнер поднялся, но оказался слишком увлечен беседой, чтобы меня поприветствовать. Вместо этого он повернулся к Громову и заявил, что наука, в которой ничего не нужно доказывать, вообще не является наукой. Громов ответил, что альтернативная система тоже может оказаться последовательной. «Вы говорили когда-нибудь с бомжами? У них бывают грандиозные идеи!» — вспыхнул Кляйнер. «Думаю, он имел в виду, что у любого сумасшедшего есть собственная стройная система, о которой тот может рассказать, но Кляйнер был слишком зол, чтобы внятно это артикулировать». Громов тоже, распаляясь, замахал руками. «Нет, нет!» Он и сам выглядел отчасти как бомж. Одежда нелепо висела на его слишком худом теле, джинсы были чем-то испачканы светло-зеленая рубашка потерта на груди и манжетах, а нечесанные седые волосы и борода торчали во все стороны. Тут кляйнер, топая, вышел вон, а раздосадованный Громов повернулся ко мне». Он рассверепел, когда я спросила его о причине отъезда из СССР. «А почему бы и нет?» — буркнул он на русском так, что отчетливо стали заметны три десятилетия проведенных в эмиграции. «Все уезжали. Я тоже поехал. Меня позвали работать в Америке. Я отправился туда. Потом предложили работу здесь. Я поехал сюда». Я знала о Громове достаточно, чтобы не поверить в то, что он говорит всю правду, но решила не давить на него. Он точно не был в подходящем настроении, чтобы обсуждать тяготы еврейской эмиграции из СССР. «Верно ли я понимаю, что вы были человеком, который привез Перельмана на запад?» — спросила я. «Я участвовал в этом. Но это была инициатива Бурага», — раздраженно ответил Громов. Многие говорили мне, что это вы сказали, что Перельман — великий математик. Так сказал мне Бурага. Я, может, тоже кому-то сказал. А что именно сказал вам Бурага? Он сказал, что есть хороший молодой математик. Которого нужно привести сюда? Да, которого нужно сюда привести. Громов устроил так, что Перельман в 1990 году, вскоре после защиты диссертации в институте имени Стеклова, провел несколько месяцев в Бюр-Сюр-Ивет. Там он начал заниматься пространствами Александрова, топологическим феноменом, названным по имени Александра Даниловича Александрова. Последний прекратил исследования в этой области в 1950-х. Теперь сразу трое последователей Александрова Бураго, Громов и Перельман продолжили его работу. В 1991 году Громов помог Перельману приехать на фестиваль геометрии, ежегодно проводящийся в одном из университетов восточного побережья США. В тот год фестиваль проходил в университете Дьюка. Перельман прочитал доклад о пространствах Александрова, который в 1992 году лег в основу его первой большой научной статьи, написанной в соавторстве с Громовым и Бурага. Кроме того, Громов представил Перельмана нужным людям, чтобы того пригласили вести исследования в США после защиты диссертации. Постепенно я поняла мотивы участия Громова в судьбе Перельмана, или скорее масштаб этого участия. «Когда он вошел в геометрию», — заявил мне Громов, — «он в то время был самым сильным геометром. До того, как он ушел в подполье, он определенно был самым сильным человеком в мире». «Что это значит?» «Он делал лучшие работы», — с восхитительной точностью определил Громов. Я немедленно вспомнила анекдот, рассказанный мне одним математиком — Группа людей путешествует на воздушном шаре. Поскольку их шар отнесло далеко, путешественники решили спросить у кого-нибудь из местных жителей, куда они попали. Увидев на земле человека, они снизились. «Не могли бы вы сказать, где мы сейчас находимся?» Тот, подумав, ответил «В корзине воздушного шара». Этот человек был математиком. Потом я поняла, что Громов по-настоящему считает Перельмана самым сильным человеком в мире, то есть не просто лучшим на свете геометром, но достойнейшим человеком, занимающимся математикой. Громов сравнил Перельмана с Исааком Ньютоном, но тут же оговорился, Ньютон был довольно противным, нехорошим человеком. Про Перельмана этого не скажу. У него есть отдельные выборки — Но немного. Недостатки Перельмана, по мысли Громова, иногда приводят к ссорам с друзьями, но эти конфликты – ничто по сравнению с его безграничной врожденной порядочностью. У него, Перельмана, есть моральные принципы, которых он придерживается, это удивляет людей. Часто говорят, что он странно ведет себя, но он поступает честно, не конформистски. Это непопулярно в математическом сообществе – хотя и должно было быть нормой. Основная его странность заключается в том, что он ведет себя более или менее порядочно. Он следует идеалам, которые негласно приняты в науке. Другими словами, Перельман таков, каким должен быть математик и вообще человек. В тот день я гуляла по Парижу в сопровождении французского математика историка науки, который возмущался коммерциализацией науки и беспринципным поведением таких людей, как Громов, который якобы имел отношение к публикации I H E пустейших брошюр с целью сбора денег. И я подумала, что Громов, возможно, хотел бы быть столь же твёрдым и принципиальным, как Перельман также решительно устраниться от математических институций и открыто презирать официальные почести. Вот почему, вероятно, Громов ставит поведение Перельмана в пример и отказывается признать, что помогал ему. Вахта ангелов-хранителей Григория Перельмана продолжилась. Рукшин ввел Перельмана в мир олимпиадной математики. Рыжик опекал его в школе. Залгалер помог Перельману отточить навыки решения задач в университете, а после передал его в руки Александрова и Бурага, чтобы он продолжал свободно и беспрепятственно заниматься математикой. Бурага же доверил Перельмана Громову, который представил его всему миру.